«Ваша подопечная, умная, юная девушка», — сказал он. «Но умеет ли она держать язык за зубами?» «Вы сами сказали. Она молодая, свободна от злобы и ненависти». Тенат еще больше расслабился, а Таита открыл внутреннее око и оценил состояние его души. «Военачальника что-то сильно гнетет», — подумал он. «Он не хочет, чтобы его подчиненные видели, как он свободно разговаривает со мной». Он боится кого-то из своих людей. Не сомневаюсь, что это онка, приставленный к Тенату, чтобы следить за ним и доносить по начальству. Тинат хочет что-то сказать мне, но опасается. Таита мысленно обратился к Фен и увидел, что та начала воспринимать его мысль. Он послал ей сообщение на Тенмосе. «Присоединись к Мирену, оставь меня наедине с Тенатом». Фен тотчас повернулась к нему и с любезной улыбкой сказала, «Мак, разреши мне проехаться с Миреном, он обещал сделать для меня лук». Она пустила вихря в галоп и оставила Таиту с глазу на глаз с Тенатом. Какое-то время они ехали молча, потом Таита сказал, «Из разговора с фараоном Нефером Сети я понял, что много лет назад вы получили приказ добраться до истоков Нила и вернуться с докладом в Карнак. Тинат пристально взглянул на него, но ничего не ответил. Таита вежливо помолчал и продолжил. «Странно, что вы не вернулись доложить об успехе и получить заслуженную награду. И удивительно, что мы движемся в сторону прямо противоположную Египту». Тинат еще немного помолчал, потом негромко ответил. «Я больше не подчиняюсь фараону Неферусети. Египет для меня не родина. У моих людей и у меня теперь есть более прекрасная, изобильная и благословенная страна. а Египет проклят». «Никогда не поверю, что такой воин, как вы, может презрить свой долг перед родиной», — сказал Таита. «Я не первый египетский полководец, поступивший так». 90 лет назад был другой. Он открыл эту удивительную страну и не вернулся в Египет. Его с таким же поручением открыть истоки Нила послала царица Лостра. Его звали властительный Аквер. Я хорошо его знал», — вмешался Таита. «Отличный был воин, но непредсказуемый». Хотя Тенат искоса посмотрел на Таиту, вслух он не усомнился в этом утверждении — Напротив, он продолжил. «Господин Аквер в земле лунных гор основал поселок и государство Джарри. Его прямые потомки превратили эту страну в могучую, процветающую державу. Для меня большая честь служить ему». Таита посмотрел на него внутренним оком и понял, что война лжет. Он вовсе не гордится своей службой чужому государству. В душе Тината сумятится. Вы везете нас туда? В джари? Таков мой приказ, маг, подтвердил Тинат. А кто царь этой страны? спросил Таита. У нас нет царя. Нами правит олигархия благородных и мудрых людей. Кто их избрал? Их избрали за их очевидные добродетели. И опять Таита увидел, что Тинат не верит в собственные слова. Вы один из олигархов? Нет, маг. Мне не может быть оказана такая честь. Я не благородного рождения. Я недавний пришелец в Джари, переселенец. Значит, общество Джари разделено на сословия, на благородных, простых людей и рабов. В общем так, хотя мы не простые люди, а переселенцы. «Жители Джари по-прежнему верят в пантеон египетских богов?» «Нет, маг, у нас лишь один бог». «Кто он?» «Не знаю. Только посвященным известно его имя. Я молюсь, чтобы когда-нибудь и мне оказали такую милость». За этим утверждением Таита видел множество противоречивых стремлений. Тинат не мог заставить себя сказать что-то, хотя и ушел от соглядатая Онки. Расскажите мне еще об этой земле. Она должна быть удивительной, если смогла поколебать верность такого человека, как вы. Таита пытался помочь Тинату разговориться. «У меня нет для этого подходящих слов», — ответил Тинат, «Но мы скоро будем там, и вы сможете судить сами» он упускал возможность поговорить откровенно. «Доблестный Тенат, когда вы спасли нас от басмара, вы заставили меня поверить, что вас послали с определенной целью. Я прав?» «Я и так сказал слишком много, потому что глубоко уважаю и высоко ценю вас, но прошу, не настаивайте. Я знаю, что у вас великий и проницательный ум». Но вы идете в землю, где существует иной свод законов, иные нравы. Сейчас вы гости, и мы все ожидаем, что вы будете уважать обычаи хозяев. Тенат окончательно замкнулся. И один из этих обычаев — не совать нос не в свое дело. — Совершенно верно, — ответил Тенат. Это было серьезное предупреждение. Очевидно, больше он ничего не может сказать. — Я всегда считал целесообразность оправданием тирании и средством успокоения черни. — Опасное мнение, маг. Пока ты в джаре, тебе лучше держать его при себе. Тенат закрыл рот, как забрала своего бронзового шлема, и Таита понял, что больше ничего не узнает. Но он не был разочарован. На самом деле он дивился, что узнал так много. Их внимание привлекли далекие крики охотников. Далеко впереди Мерен стрелами остановил добычу. Допотопное чудовище фыркало, как огнедышащий дракон, делая короткие броски в сторону своих мучителей, поднимая пыль гигантскими копытами, поворачивая рог из стороны в сторону. Маленькие свиньи глазки блестели, уши были насторожены. Рог высотой с взрослого мужчину отполирован постоянным трением о стволы деревьев и термитные кучи и блестит, как меч. Но тут Таита увидел фен и почувствовал, как у него перехватило горло. Она играла со зверем, абсолютно уверенная в своем владении конем и врезвости вихря, она сбоку подъехала к самому носу чудовища, приглашая его напасть. Таита коленями ударил дымку, и поскакал к девочке, чтобы остановить, одновременно посылая мощный телепатический импульс. Фен с уверенностью опытного фехтовальщика отразила импульс и закрыла для него свое сознание. Таиту охватили гнев и страх. Ах, маленькая дьявалица! пробормотал он. Внимание носорога привлекла блестящая серая шкура вихря, и он принял вызов Фен. Фырка, хрюкая и топая толстыми ногами, зверь бросился на коней в садницу. Фен коснулся шеи вихря, и тот перешел на голоб. Девочка повернулась в седле, чтобы определять зазор между острием рога и хвостом вихря. Когда лошадь чересчур удалялась, Фен придерживала ее, чтобы расстояние между ними вновь сократилось. Несмотря на страх за ее безопасность, Таита не мог не восхититься смелостью и хладнокровием Фен. Она привела зверя к Мирену, и тот одну за другой быстро выпустил три стрелы. Все стрелы на всю длину вошли в толстую серую шкуру за плечом. Носорог споткнулся, и из его пасти потекла кровавая пена. По крайней мере, одна стрела Мирена пробила легкая. Фен искусно вела зверя, Заставляя его повернуться и подставить под стрелы другой бок. Мерен стрелял и стрелял, стрелы вонзались, глубоко добираясь до сердца и легких. Легкие носорога заполнились кровью, и он замедлил бег. Оцепенение смерти превратило его мощные ноги в камень. Носорог остановился, понурив голову. Кровь хлистала из его раскрытой пасти и носа. Наконта подобрался сбоку и воткнул копье за ухом зверя, наклонив острие так, чтобы оно поразило мозг. На упал от тяжелого удара, задрожала земля, и поднялось облако пыли. К тому времени, как Таита добрался до охотников, все уже спешились и собрались вокруг туши. Фен подпрыгивала от возбуждения, а все прочие смеялись и хлопали. Таита решил было наказать Фен за непослушание, с позором отослав ее на галеру, но когда он спешился и с каменным лицом подошел, она подскочила к нему и обняла за шею. Таита, ты видел, как было здорово! Ты ведь гордишься вихрем и мной! И прежде чем он выговорил строгие слоги, обжигавшие губы, она прижалась с губами к его уху и прошептала: Ты так добрый, ласков со мной! «Я люблю тебя, милый Таита!» Он почувствовал, что его гнев рассеивается и печально спросил себя, кто кем управляет. Этим искусством она прекрасно владела в прежней жизни. Я снова беззащитен перед ней.